Орденские письмена. Отрывок из хроники Тригмагистрата о первом вторжении тварей мертвого материка, о драконах и героях. Массивные, кажущиеся монолитными ворота форта Алнур возвышаются над сгрудившимися в штурмовом коридоре воинами. Эти ворота поставили еще во времена легендарного правителя Адора Сильного во времена рассвета эры полного солнца. В те годы страну лихорадили войны между объединенным королевством и дикими племенами варваров, которые в огромном количестве высаживались на берег белого песка, приплывая на своих кораблях из-за моря. Правитель Адор дал памятный бой с войском вождя варваров здесь, возле Соколиной пропасти, за которой и начинался океанский берег. Варваров сбросили в каменную пасть излома, опрокинув железным клином кавалерии. Год спустя на берегу возвели порт, протянули дорогу до пропасти, навели единственный мост и погнали дорогу дальше до столицы. А для защиты пограничных рубежей правитель повелел установить перед пропастью возле этого моста сторожевой форт. Говорят, когда установили мощные стены и встал вопрос изготовки ворот, Адор Сильный сказал, И должны быть ворота нерушимыми, должны стать символом защиты западной морской границы Ардена. Ворота изготовили из самого крепкого дерева материка, из улийского дуба, который помимо прочности отличался еще и красивым изумрудным цветом. Говорят, что на изготовление запора этих ворот правитель не пожалел своих лучших доспехов, без сожаления отдав их на перековку. Шли годы. Форт пережил еще много сражений. Эти стены видели и пиратов с Камариных островов, и нашествия пиратов, и междуусобные войны, последовавшие после смерти Адора. И всегда ворота оберегали защитников пограничья, служив им верой и правдой, позволяя отражать все атаки врагов. И вот сейчас эти ворота дрожали от мощных ударов каменных таранов». Дерево скрипело и прогибалось, со стуком вываливались на брусчатую дорогу стальные заклепки. И даже новобранцу было понятно, что этим изумрудным щитам осталось стоять недолго. Длинные клинки чуть подрагивают в руках. Это нормально, это напряжение перед боем. В драке дрожь проходит, оставляя место холодной решимости и точному расчету. Иначе нельзя. Иначе напряжение может перерасти в ярость. Мощную, сносящую все на своем пути, но слепую. А он должен видеть, должен оставаться зрячим, видеть за себя, за себя и за других. Капитан Форта не может позволить себе ослепнуть, особенно сейчас. Капитан, голос интенданта отволек Дарковера от мрачных мыслей: Капитан, раненые определены в Северной башне, как они, трое еще в сознании, остальные. Скрипнула перевесь панциря. Дарковер повернулся к помощнику. Интендант как-то нервно поправил окровавленную повязку на глаз и ответил. — Остальные? — Остальные не жильцы. Да и эта тройка не переживет ночи, если не появится лекарь. Капитан лишь кивнул, вновь обращая взор к содрогающимся воротам. — Не переживут ночи. До ночи здесь не останется ни единой живой души, если не случится чудо. Потому что помочь защитникам форта может только чудо. Чудо, которое иногда случается, если верить клирикам, но которое никто ни разу не видел. А поэтому надеяться на него – непозволительная роскошь. Но вот надеяться больше не на что. Особенно тогда, когда у тебя осталось 20 бойцов против многотысячной армии. Черные корабли пристали к берегу внезапно, под покровом утреннего тумана. Корабли, которые просто никак не могли плавать, поросшие корявыми деревьями скалы, а не корабли, куски мертвого материка. И на берег белого песка ступили ноги проклятых воинов, оставляя за собой зловонные лужи разложения. Орды нежити устремились вверх по склону, словно подгоняемые незримым ветром. Берег в секунды покрылся черной шевелящейся массой, готовы уничтожить все на своем пути. За мгновение не стало ни порта, ни припортовой деревеньки. Защитников приграничья спасло лишь то, что мост через Соколиную пропасть так и остался один, несмотря на просьбы торговой гильдии возвести еще парочку. Не успели. Слава свету. Иначе... Приграничники встретили воинов в черных доспехах за мостом на узком перешейке. Камни переправы гудели от тысячи ног передовая волна нападавших разбилась о безупречный строй, ощетинившийся страшными крючковатыми пиками. Эти пики, словно багры, были изготовлены для того, чтобы сталкивать, спихивать противника в зев пропасти. Знаменитые панцерники Алнура держались насмерть. Звенела сталь, хруст костей, скрежет пробитых доспехов заглушал крики раненых, рев капитана. Слаженный шаг вперед, щитами сбрасывать врагов вниз. Серебряные, покрытые рунами доспехи стали красными от крови. Глаза под забралом заливает пот. Кого-то из панцерников выдирают вощеревшуюся клыками толпу, утянув защит. Воин без шлема с обезумевшим лицом прыгает на двоих проклятых, унося их с собой в пропасть. Строя уже нет, идет беспорядочная резня. Дарковер дает сигнал отходить под защиту стен. Тот бой уже в прошлом, как и погибшие товарищи. А форт нужно отстоять любой ценой. Кто владеет Алнуром, тот владеет подступом к побережью, к морским путям. И если нежить закрепится здесь, выбить их будет очень и очень трудно. Только вот как не дать захватить форт всего с двадцатью защитниками? «Капитан!» окликнул Дарковера громоподобный голос. Перед ним вытянулся в струнку десятник Ревран. «Капитан — Капитан! — отчеканил он. — Голубиная почта отправлена. Королевский птичник должен к вечеру получить. Черный ход мои ребята завалили. — Отступать нам все равно некуда! — кивнул Дарковер. — Бревна нашел? Ага — Ага. Десятник махнул рукой. Из-за его широкой спины появилось шесть человек, тащившие длинные толстые брусья. Они деловито втиснулись в штурмовой коридор, подперли ходящие ходуном ворота, ногами вбив нижние концы бревен в камни-брусчатки. — Только ненадолго это, капитан, — тихо проговорил Ревран. — Знаю. Дарковер повернулся к своим бойцам, угрюмо стоящим позади. Обвел взглядом хмурые лица и заметил, что ни один не трусит. Были злые лица, усталые, задумчивые, но ни одного испуганного ни одного сомневающегося. «Братья!» — обратился к серебристому строю капитан. «Вы знаете, что нас осталось мало. Вы знаете, что мы не удержим форт. Вы знаете, что мы все погибнем. Но до той поры, пока мы дышим, на нас с мольбой смотрят наши дети, жены, матери. Пусть они далеко, но они знают, что мы не отступимся, не покажем врагу спину». «Будем стоять до конца. За них. За погибших товарищей. За империю». Его последние слова потонули в треске поддающихся напору ворот, но Дарковер продолжил. «После смерти нам не будет стыдно смотреть в глаза предкам, которые также сложили головы за нас, как и мы сложим за своих потомков. «Братья мои!» — он еще раз обвел строй взглядом стараясь посмотреть в глаза каждому воину. «За свет!» «За свет!» — двадцать глоток подхватило боевой клич, вздымая вверх оружие. «Братья!» — уже не говорил, — кричал в порыве Дарковер. «Вы знаете, что делать!» «К бою!» Строй рассыпался. Бойцы занимали позиции, вставали с копьями у бойниц штурмового коридора, готовили котлы со смолой. Дарковер надел шлем с белым плюмажем, опустил глухое забрало. Встал в конце коридора, повернулся к воротам. Бряться оружием, перед ним построился десяток панцирников, врубая огромные листовидные щиты в землю. Рядом застыл ревран с тяжелым топором. Ворота оглушительно трещали. В разные стороны полетели длинные щепки. Крошились камни у кованых петель. Не выдержала одна из балок. Кривая трещина развалила ее вдоль. Не успела она упасть. Так с оглушительными хлопками стали ломаться другие. Но засов из стали королевских доспехов пока держал, хотя и он начинал прогибаться под методичными ударами извне. Усталость после прошлого боя прошла. Сознание вновь стало прозрачным и ясным, словно озера в долине. В той долине, в которой остался дом. Дарковер поднял глаза к небу, такому ясному, синему, высокому. Скоро, уже очень скоро он будет там, в этих прекрасных владениях предков, которые, и он уверен в этом сейчас, с гордостью смотрят вниз на горстку защитников рубежей. Скоро. Сильный удар потряс изумрудные створки. Петли не выдержали и вылетели из каменных ниш. Ворота на секунду застыли, словно в нерешительности, и с грохотом от которого содрогнулась земля рухнули вниз время пришло еще не осела пыля в проход с ревом влетела первая волна наступающих черные доспехи замелькали в штурмовом коридоре вои рычания нежити били по ушам проникая под шлем дарковер увидел как присели панцирники за своими щитами готовясь к удару как сжались пальцы державшие копья. Как десятник поудобнее перехватил древка топора. С долони над коридором повалил пар. Водопад смолы обрушился на нечисть из открывшихся люков. Кипящая жидкость обволакивала черных воинов, плавила, сжигала, давила. Нестерпимая вонь ударила в нос. Вопли боли рвали барабанные перепонки, но защитники форта знали свое дело. Из боковых бойниц, словно в весла у ладьи, высунулись пики с крюками, толкая успевших отскочить в сторону под смолиной поток, отсекая руки и головы острыми краями. Весь штурмовой коридор заволокло грязно-серым дымом. Лишь мелькали стальные клинки. По узкому проходу метались горящие тени, в яростном порыве бросаясь на застывший строй, перекрывающий выход. Панцерники методично двигали копьями, отбрасывая выживших. За первой волной последовала вторая. И вновь потоки смолы, вновь треск горящих тел, вновь черный дым клубится тяжелой тучей под потолком. В момент короткого затишья с далони доложили, что смола иссякла. Воины над коридором оттащили пустые котлы, подняли корзины с камнями. Дарковер быстро провел перекличку. Погибших нет. Один легко ранен. Уже неплохо. Третья волна нежити вломилась в форт. В люки полетели камни. Но они не столь действенны, как хотелось бы. Ломаются три из пяти багров на левой стене. Строй панцерников качается под натиском нежити, но держится. Дарковер видит, что нежить тащит широкие доски, отломанные от ворот. Четвертая волна. Боковые бойницы запарикодированы досками, фланговые уходят из-за стен, образуют второй строй. Бойцы первой шеренги откидывают сломанные копья. Пятая волна. Нежить идет по трупам, обрушивается на серебристых воинов. Поднимаются и опускаются мечи. Раз-два, раз-два, словно дровосеки на вырубке. В воздух летят мятые шлемы, куски плоти, ошметки давно истлевшей одежды. Дарковер подбадривает панцирников, иступленно орет боевую песню легионеров. Ему вторят голоса воинов. Задний строй меняет передних. Шестая волна. Седьмая. Восьмая. Дарковер благодарит небеса за то, что нежить прет силой, а не хитростью. С таким упорством они давно бы уже преодолели стены, зайдя защитникам в тыл. Девятая волна. Десятая. Шеренги не успевают отдыхать, сменяя друг друга. В боевую круговерт включаются капитан и десятник. Одиннадцатое. Двенадцатое. Одного бойца из строя буквально утаскивают в толпу черных доспехов. В брешь, перепрыгивая щит, врубаются сразу несколько проклятых бойцов. Клинки Дарковера свистят, рассекая врага. Рядом ухает топор десятника. Кое-как строй восстанавливается, но еще трое панцирников остаются лежать недвижимо. Капитан Форта сбивается со счета и теряет чувство времени. Кажется, что бой идет целую вечность. Никто из его соратников не дрогнул, но силы их не безграничны. Свинцовыми берегами тянут вниз тонкие клинки, доспехи жгут плечи. Нежить прорвалась по правому флангу. «Держаться!» — орет Дарковер, сам прыгая к порождениям мертвой земли. Клинки сливаются в сплошные круги, кроша черных воинов. Гибкой лозой капитан танцует среди врагов. Его доспех больше не сверкает. Он черно-красный. Солнце клонится к закату. Строй прорван. Во дворе форта идет неконтролируемое побоище, где каждый из защитников дорого продает свою жизнь. Ноги скользят на мокрых от крови камнях. Оружие поднимается все медленнее и медленнее. Число защитников тает на глазах. В какой-то миг Дарковер, который давно уже бьется без шлема, смятого мощным ударом, замечает, что солнце вдруг исчезло словно закрытой огромной тучей. Краем глаза видит нечто, парящее в вышине. И с этого синего, высокого неба начинают бить ревущие струи пламени. В считанные секунды двор пустеет. Нежить буквально сдувает алыми струями, испепеляя их вместе с доспехами. И, представ неверящим своему взору защитник Малнура над головой, проносятся два дракона в серебристой чешуе. Отряд претарианцев осаживает лошадей, переходя на шаг. Их лиц не видно за опущенными забралами, но стяг над ними невозможно спутать ни с чем. Среди них едет сам император. За ним огромное войско, длинной змеей, вьющееся по дороге. Копыта погружаются в черный пепел, взметая в воздух легкие хлопья. Лошади идут, не спеша, повинуясь желанию своих онемевших от увиденного хозяев. Форт щерится черным провалом на месте сорванных ворот. Стены выглядят угольными от копоти. Все поле перед Алнуром напоминает одно огромное потухшее кострище. А перед входом в порт, качаясь от усталости, но не выпустившие оружие из рук стоят пятеро оставшихся в живых: трое панцерников, десятник с огромным покрытым чем-то бурым топором и капитан с двумя сломанными клинками в руках. А вокруг ни одного уцелевшего солдата, мертвой земли. Фарат! волосный голос из-под золоченной маски обращается к всаднику слева: Да, мой сир. Запомни этот день. Сегодня мы стали свидетелями чуда.